Звонок с кладбища. Через порог домика-привратника перевалился молодой человек, ухватился за дверной косяк и уставился выпученными от страха глазами на сторожа кладбища. Старик Семёныч отложил газету, неторопливо развернулся на скрипучем табурете в сторону двери и поверх очков поглядел на могильщика. «Семёныч, там такая жесть творится!» Генка уже год работал на кладбище и слыл спокойным и рассудительным человеком. Работал исправно, за день с мужиками до десяти могил копал. Пил как все, ни больше, ни меньше, главное, чтобы на работу выйти. Семенович ни разу не замечал за парнем склонности к мистицизму, ни в пьяном угаре, ни на трезвую голову. «Ты, Генка, толково объясни!» велел сторож и посмотрел на часы. Время едва перевалило за полдень, но хмурые тучи заволокли небо, готовые разверзнуться проливным дождем. За окном старушки наметились ранние сумерки. Последняя на дню похоронная процессия по подсчетам Семеновича подходила к логическому завершению, когда на пороге появился ошалевший рабочий из кладбища. «Собрались мы, значит, гроб заколачивать, чин по чину, как полагается, руки и ноги от пут освободили, батюшка вдогонку молитвы отчитал», захлебываясь от волнения, поведал Генка. «Провожающие полукругом стоят, в платочке сморкаются. Глянула по толпе, волна прошла, да вздохи прокатились. Народ на две кучки расслоился». Межник-покойничек наш прошел, остановился возле гроба и смотрит на себя, возлежащего над белым саваном. «Что тут началось, Семеноч? Бабы в крик, мужики крестятся! Жена покойного руками всплеснула, до да его в пала, а я до тебя побежал!» «Мертвяк на собственные похороны пришел!» Судя по голосу, Семеноч не поверил байке могильчика. Но доносившиеся крики с дальнего края кладбища говорили за себя «Дело нечистое!» Крякнув с досадой и хлопнув ладонями по коленям, Семенович поднялся и вышел из старушки вслед за рабочим. Пройдя в направлении волнующейся массы, провожающих в дальний путь, старик остановился и критически оценил обстановку. С правого фланга могильщики вытаскивали из свежевскопанных ям нечаянно упавших неразберихи людей. Иные кучковались с другой стороны, а посреди на двух табуретках возвышался гроб. Рядом с ним стоял человек в черном костюме, удерживая в объятиях рыдающую вдову. «Генка, идрить, колотить!» — выругался старик и вопросительно посмотрел на могильщика. «Как понимать?» «Разберемся, Семёныч, не дрейф!» Сторож сплюнул с досады и подошел поближе. С внимательным прищуром посмотрел на мужика в черном костюме и перевел взгляд на покойника в гробу. Повторил маневр и крякнул. «Вот шельма! Одно лицо!» «Брат мой!» — пояснил мужик в костюме. «Близнецы мы!» «Столько лет не виделись, а тут такое горе! Борисом звать меня! Я за границей живу!» «Думал, не поспею к похоронам! Пришел, и народ перепугал! Некоторые не в курсе, что Олежке брат-близнец!» Нина знала, но от волнения сознание потеряла. Убитая горем вдова смотрела на Бориса и видела перед собой ожившего мужа. Гладила по рукам пиджака, причитая да всхлипывая. Тут обнял невестку, так и стояли, покуда могильщики навели порядок да закончили церемонию» опустив гроб с настоящим покойником в яму. К счастью, обошлось без переломов. Люди отделались шоком. Подбочинившись, Семёныч по-хозяйски осмотрел владение. Удостоверился, что более ничто не нарушало покой, и вернулся в сторожку. В скором времени мимо окон прошли провожатые до да вдова под руку с братом покойного мужа. Кладбище опустело. Ночь стремительно опускалась на землю, щедро поливая дождем. Затворив ворота кладбища, Семёныч вернулся в сторожку надавил кнопку электрочайника и достал пакет сухарями. Любил он по старинке обмакивать золотистый сухарь в кипяток и смаковать тот беззубым ртом. Покуда шел дождь, про обход территории нечего и думать. Кому приспичит такую погоду щемиться ночью на кладбище? Мертвяки и те из могил не выходили. Вода просачивалась сквозь землю, остужая истлевшие косточки. После призраки выбирались и начинали скулить, что земля сырая» семеныч плеснул кипятка в кружку усмехаясь в усы и вспоминая испуганную физиономию генки чтобы сказал парень останься он на кладбище ночью когда призраки не ложатся в могилах на своем веку семеныч многое повидал да трепаться не любил старик поставил горячую кружку на потертую временем деревянную столешницу уселся на табурет подхватив сухарь через оконное стекло сверкнули фары на миг добавив освещение в коморке сторожа кого это там на ночь черти привели Старик поворчал в усы, но и сторожки не вышел. Прислушался. Заглушая шум дождя, в ночи раздался отчетливый стук по металлическим перекладинам кладбищенских ворот. Семенович смачно выругался. Вытаскивать под проливной дождь старческое тело совершенно не прельщало сторожа. Да, опасался, что по ту сторону ворот дожидается банда Степки Хромова. «Пойди опять кого-то припрятать попросит». Брать грех на душу старику не хотелось. Накинув на плечи плащ-палатку и укрывшись под капюшоном, Семёныч нехотя подошел к воротам, осветив фонарем нарушителей покоя. За день дважды удивился. Сквозь железные прутья из-под бесполезного в дождевом потоке зонта на старика смотрело лицо Бориса. «Прошу прощения, я обронил телефон мобильный. Позвольте мне поискать его возле могилы брата. Там важные контакты, они нужны для работы. Я заплачу за беспокойство». Последняя фраза значительно перевесила чаши весов по сравнению с важностью контактов. Зарплата сторожа – несущественная добавка к пенсии, а плата за моральную неустойку улучшит настроение. Семенович для порядка побурчал, но вошел в положение человека, потерявшего в одночасье и брата-близнеца, и мобильный телефон. «Вот спасибо, благодарен буду». «Ты сначала телефон найди, после отблагодаришь. Хоть и грех подбирать на кладбище то, что уронил». «Да, пойдем, провожу тебя. Не иначе, как заплутаешь». «Ищи тебя потом среди могил да по такой погоде». «Это точно, спасибо». Семенович чувствовал себя на погосте, как рыба в воде. Завяжи старику глаза, он без проблем определил бы, где находится. «Не иначе, как с самим хозяином кладбища договор заключил», — поговаривали за спиной Семеновича. Не сомневаясь в выбранном направлении, сторож вывел Бориса к свежей могилке брата, щедро покрытую венками от родных, друзей и коллег. Осветил могилу фонарем, охватывая ближайшие мокрые надгробие. Он с сомнением заметил. «Накрылся, поди телефон! Под таким дождем!» «Модель хорошая, надеюсь, что нет», — ответил Борис. Откинув зонт, он старательно высматривал мобильник среди венков, не беспокоясь о дожде, который усердно заливал за шиворот. Семенович покачал головой, невольно подумав о воспалении легких еще не старого человека. Как бы тому раньше времени не присоединиться к брату из-за дурацкого телефона. Уверен, что здесь потерял. Пойди на поминках, выронил. Нет, я уже там обнаружил пропажу. Где и потерял, так только на кладбище. Выронил из кармана. А вот, держи мой телефон. Семёныч достал из внутреннего кармана и протянул Борису старую модель кнопочного мобильника. Набери номер и слушай. Вот, спасибо. Забыл спросить, как звать-то вас? Обрадовался находчивости сторожа Борис, набирая по памяти номер своего телефона. «Семёныч!» «Рад знакомству!» — искренне ответил тот, вслушиваясь в гудки. Сквозь шум дождя до обоих долетели далекие и приглушенные звуки мелодии. Старик и Борис многозначительно переглянулись и уставились под ноги, словно в попытке пробуравить взглядом землю. Трендец телефону!» — выдохнул Семёныч. «Закопали могильщики!» «Во дела!» охнул Борис. Что ж теперь делать? Купить новый. Оставь, что на кладбище обронил. А уж из могилы доставать и в помине грешно. Верно, батя, говоришь. Ах раздявая. Проводив Бориса за ворота и затворив створки, старик вернулся в коморку. Остаток ночи прошел спокойно, как и следующий день. Покой нарушал затяжной дождь и звонок сменщика с просьбой отдежурить за того смену. «Ладно, Петрович, с кем не бывает, выздоравливай, но с тебя должок». День пролетел незаметно. Однако ближе к вечеру сторож вышел перекурить и с удивлением возрился на знакомую машину Бориса. Тот припарковался, вышел и достал из багажника увесистый пакет с продуктами. «Чего-то ты зачистил на кладбище!» резонно заметил Семёныч, выпуская табачный дым в небо. «Не поверишь, батя, что произошло! Так рад, что ты на смене! Пошли в сторожку, что ли? Расскажу!» Семёныч потушил папиросу и выбросил окурок аккуратно в мусорное ведро. Отворил дверь и пропустил нежданного гостя вперед себя. Борис поставил на стол пакет, вытащил коньяк, закуску и пачку банкнот. От невиданной щедрости старческий прищур Семёныча увеличился в размере. «Как понимать?» «За помощь, батя! Сам в шоке, как подобное возможно!» Почесал затылок Борис, присаживаясь на коленчатый табурет и вглядываясь в добрые, внимательные глаза старика. «Скажи, Семёныч...» «Ты в призраков веришь?» Сторож крякнул и усмехнулся в пепельные усы. По жизни не раз ему задавали подобный вопрос, но Семёныч отвечал не каждому. Окинул оценивающим взором сидящего перед ним добротного и плечистого мужика в новеньком костюме. Подумал с минуту и решил, что не будет деловой человек напраслину возводить. «Ты, Борис, говори, что случилось-то. Всякое бывало. Мне поведать можно без утайки». «Ух, Семёныч...» До сих пор мурашки по телу, ей-богу. Купил я новый телефон. Еду по трассе, скорость добавил. Сам думаю, ну не дурак ли? Дорога мокрая, дождь второй день шпарит. Сбавил чуток. Под 120 гоню. Тут звонок на мобильный. Пришлось тормоза надавить. Думаю, вдруг невестка звонит. Что-то опять случилось. Не она? Нет, Семёныч. Я как номер входящий увидел, ударил по тормозам. Мой номер звонил с того телефона, которому трындец». «Да ну!» «Вот тебе крест!» — осенил себя знамением Борис. «Ответил?» «Да, но в ответ лишь скрежет и шипение. Я добрых полчаса сидел в машине, вспотел, как черт на сковородке. Ну и это не все. Я взял и перезвонил». Семёныч едва не поперхнулся куском хлеба, который вытащил из принесенных Борисом запасов. Удивленно вскинул брови в молчаливом вопросе. Тот открутил крышку на бутылке и разлил коньяк в подставленные сторожем рюмки, которые тот позаимствовал в тумбочке у сменщика. Разумеется, на звонок никто не ответил. Я перевел дух, включил зажигание и поехал дальше. Не прошло и пяти минут, как выехал к месту ДТП. Тут-то я и понял все, Семёныч. Звонок с кладбища жизнь мне спас. Не иначе брат позвонил, а я от неожиданности скорость бросил и вовсе остановился. Гони я дальше, одним трупом стало бы больше». «Вот так, Семёныч». «Ну что, дрогнем за здоровье, а после за упокой души брата». «А обратно-то как? Выпившись за руль сядешь, так и станешь брата на звонки провоцировать». «Нет, такси вызову, за машиной после приеду». «То-то же!» — усмехнулся Семёныч. «Брату стопку на могилку отнеси, поблагодарить надобно, да на допомянуть, чтоб душа покойна оставалась».